А в условиях лаборатории они переносили холод в минус 80, минус 250 градусов. Почему же, несмотря на большую тепло- и холодоустойчивость многих животных, их активная жизнедеятельность возможна лишь в относительно узком диапазоне? Температура определяет скорость движения молекул любых веществ. в том числе и тех, из которых подстроено тело животных. Чем температура ниже, тем скорость движения молекул меньше, и, следовательно, тем медленнее идут химические реакции, пока их скорость не понизится настолько, что активная жизнедеятельность станет невозможной. Это происходит при температуре образования льда. Основные химические реакции в организме идут в водных растворах. Верхний предел переносимых температур зависит от устойчивости белков и жиров. Уже при нагревании выше 40 градусов они настолько изменяются, что клетки гибнут. Вот поэтому все животные стремятся к оптимальным для них температурным условиям. Достигают они этого по-разному. Как известно, на Земле существует поэкилотермный, холоднокровные животные, температура тела которых зависит от температуры окружающей среды. В холодную погоду им приходится подчас прибегать к очень замысловатым способам, чтобы как-то обогреться. Высшие животные, гамоиотермные или теплокровные, изобрели универсальный способ поддержания температуры своего тела, специально вырабатывая тепло. Впрочем, это делает любая клетка тела любого организма, если она активно участвует в обмене веществ. Такая клетка хоть на тысячную долю градуса всегда теплее окружающей ее среды. Поэтому не совсем верно утверждение школьных учебников, что температура тела у холоднокровных животных такая же, как в окружающей среде. Естественно, что маленькие животные и тепла вырабатывают мало, и быстро отдают его в окружающую среду. Тут очень трудно заметить, что животные теплее среды. Зато у крупных и тепла вырабатывается больше, и оно дольше сохраняется. Маленькая форель, живущая в прохладной воде горных ручьев, всего на 12 тысячных градусов теплее воды, а температура тела у крупного тунца или макайры значительно не меньше, чем на 6 градусов выше температуры воды. Для поликилотерных животных самый простой способ согреться подыскать для себя местечко с подходящим микроклиматом. Когда становится холодно, они прячутся в норах, ищут убежище на дне глубоких водоемов, а некоторые сами творят для себя микроклимат. На это способны даже растения. Известно, что в лесу климат мягче, чем на соседних полях. Долгое время ученых мучила загадка, как удается снежным водорослям, о которых шла речь, поддерживать высокий уровень обмена веществ и интенсивно размножаться при низких температурах. Откуда они черпают для этого энергии? Таким свойством... не обладают другие организмы на нашей планете. Недавно выяснилось, что снежные водоросли сами создают для себя благоприятную обстановку. Они не разбросаны по снегу в одиночку, а живут крохотными колониями. В солнечную погоду темные скопления водорослей нагреваются, снег вокруг них подтаивает, и каждая колония оказывается в миниатюрной ямке, Очень часто вода на поверхности замерзает, и ванночка с возрастлями оказывается прикрытой сверху тонкой корочкой льда. Образуется маленький парничок, где может поддерживаться температура около нуля. Однако не только повышение температуры до нуля градусов обеспечивает в возрасте благоприятные условия существования. Ученые предполагают, что хламидомонады снабжены устройством, работающим аналогично полупроводниковым электрическим батареям. Для получения электрического тока